Александр Прокудин. Мнение Джеррими Флина. Фантастический зомби-детектив. Читает Алишер Канаев. Глава 1. Отдел Z. Работать в отделе Z не хочет никто. По крайней мере, мне такие чудики не попадались. Я, конечно, имею в виду живых полицейских, как я, а не, ну, вы поняли. Даже если научиться не замечать запаха, в последнее время парфюмерная промышленность им здорово с этим помогает. Всё равно. Вы знаете, что я имею в виду. Что бы там ни говорили по ящику, радио или в интернете, мы с ними разные. Я знаю, что так говорить нельзя, но это моё мнение. Я в курсе, что оно, мягко говоря, непопулярное. Моя бывшая, например, тут же бы меня за него отчехвостила, а начальство наорало бы так, словно я предложил им вернуть в конституцию рабство. Пускай! Я от своих слов не откажусь, да и многие другие, включая то самое начальство и многих моих коллег, особенно живых, знают, что я прав. Просто помалкивают, чтобы сохранить работу и не иметь проблем. Так что не хер на меня гнать. Я не расист и не нацист. Я просто называю вещи своими именами. Живые и мёртвые разные. Готов повторить это 1000 раз подряд, и можете 1000 раз подряд меня за это линчевать. Вот только кто пойдёт разгребать валящееся вам на голову дерьмо? Кто будет разбираться с преступлениями, которые творят и живые, и мертвые? Явно не Карол или кто-то другой из ее высоколобых прогрессивных дружков. В то время лет двадцать-двадцать пять назад вирус еще только-только начинал действовать. Как он работает, в каких случаях люди возвращаются с того света, а в каких нет, не было никаких внятных предположений. По телевидению, помню, говорили, что возвращаются только проклятые, которых Господь не принял на небесах. По другому каналу в то же время выступал другой священник, утверждавший, что воскресают наоборот истинные и праведники. Сейчас смешно вспоминать их обоих, но кто мог знать об этом точно? Что мы должны были думать, когда из земли поползли плохо прикопанные и недостаточно разложившиеся трупы. Нас охватила паника. Их уничтожали. Потом начали возвращаться те, кто умер совсем недавно, иногда прямо на похоронах, а то и в моргах. Их в большинстве своём тоже уничтожали. когда стало понятно, что зомби не агрессивны, их всё равно продолжали убивать. На всякий пожарный или в лучшем случае запирать в концентрационных лагерях кляприличие наречённых резервациями. Когда же наконец выяснилось, что зомби, те же люди, сохранившие большинство из человеческих чувств, и сами находятся в страшной растерянности, не понимая, что им делать со второй незапланированной жизнью, зазвучали мнения всяких человеколюбивых умников, предложивших изменить к ним отношение коренным образом. Потом, с помощью пропаганды и разных политических делишек, зачастую пахнущих похуже самих зомбаков, Их начали интегрировать обратно в общество. Теперь мы живем так, как живем. Бог обог с ними. На животных, слава богу, вирус не подействовал. А представьте, что было бы, если бы из домашних кладбищ полезли и наружу откинувшие лапы домашние любимцы. Все эти ваши Чарли, Руби, Люси, Минди. Магазины, продающие хомяков, разорились бы или задрали цены до небес. Домашние ублюдки жили бы вечно. Жили. Ну да, многие употребляют именно это слово, хотя каким боком оно тут подходит. Об этом много спорят. Но за полтора десятка лет так и не сошлись во мнениях, какое слово придумать за амбакам вместо жизнь. Существование, вторая или повторная жизнь живыми, замечу, их не позволяет назвать ни наука, ни религия, ни здравый смысл. А на мёртвых они сейчас обижаются и тут же качают права. это мол оскорбляет их чувства, такие же, как у вас. По последним рекомендациям, спущенным с самого верха, вроде как надо избегать называть их мёртвыми и вообще разделять на нас и на них, особенно в присутствии прессы. А все эти чёртовы влиятельные замбаки. Богачи ресургенты, ранее предвидившие свою кончину и продавившие законы, обеспечивающие им вторую жизнь в не меньшей роскоши, чем они провели первую, акционеры Барквис З. в основном и других денежных контор, чья деятельность завязана на услугах ресургента. Все же в курсе истории Дэвида Рокфеллера с его пересадками сердца. Не удивлюсь, если выяснится, что всю эту неразбериху вызвал вирус, разработанный в какой-нибудь проплаченной им лаборатории. Правда, сам он вроде точно в могиле. Сведений о его ресургенции я не встречал. Похоже, старик просто не дотянул до часа X, несмотря на все свои деньги. Печалька, как говорит моя Кэти. Если хотите знать мое мнение, это начало конца света. Нас и так было до хера. Ну хоть кто-то уходил под землю и в крематории. Теперь же грядёт фатальное перенаселение. Это точно. Я чётко прописал в завещании, чтобы меня тут же кремировали и развеяли прах к чертям собачьим. Я не то, чтобы уже опожил, но если честно, совсем не против словить пулю на задании или просто не проснуться, окачурившись от сердечного приступа. Зомби я в любом случае ни за что не стану. Мне некуда возвращаться. Меня тут никто не ждёт, кроме Кэти, конечно. Но рядом с ней обязательно будет и Кэрол, что сводит весь бонус на нет. Отдел Z собрание неудачников. С этим я смирился и давно не комплексую. Тут самые дерьмовые компьютеры, офисная мебель, коллеги и начальники. Тут нет никого по доброй воле, кроме разве что Джонсона. Он пришёл сюда сам, на перекор высокопоставленному попаше, уже было устроившим для него синекуру в главном департаменте. Джонсон старший чем-то сильно провинился перед семьёй, после чего младший психанул и послал элитное назначение на хрен, самым убедительным образом, перевёлся в Z. Теперь он тут добровольно, единственный из нас Я ещё не решил уважать его за то, что он отстаивал своё мнение, или побаиваться как категорически слабоумного. Если коп при жизни попадает в З, значит он в чём-то плох, будьте уверены. Джонсон плох головой, я только что рассказывал. А так либо алкаш, либо нечистен на руку, либо переспал с женой кого-то повыше себя рангом. Удобное место, чтобы рассказать о себе. У меня обрацы Бинго. Я точно не самого большого ума человек. Раз был пойман лейтенантом, проводившим против меня расследование, пьяным в постели с его жёнушкой. Я не сел, и слава богу, так считается. Но думаю, что в тюряге для полицейских мне было бы не сильно хуже, чем в нашем грёбаном З. Вот только основания упрятать меня на нары так и не нашли. По простой причине. Их и на самом деле не было. Я честный коп, если что. То расследование было фуфлом, местью одного взятого мной за жопу мудака, достаточно богатого, чтобы иметь связи в полицейском департаменте Нью-Йорка. Хотелось бы сказать, что жена лейтенанта того стоила, но ничего подобного. Это была просто пьяная случка, как у похотливых оставленных без присмотра собак. Я крепко выпил и пришёл к лейтенанту домой выяснить, какого хрена он под меня копает. Но дома оказалась только его жена, тоже в тот момент выпившая в поисках приключений. Вечер пятницы, будь он не ладен. В общем, что вышло, то вышло. Теперь я ежедневно занимаюсь делами зомби, что в карьере современного копа является примерным дном марианской впадины. Иногда работаю как детектив, чаще всего как обычный патрульный в Задгетте и его окрестностях. Самое распространённое дело, на которое приходится выезжать семейные скандалы между ресюргентами или воскресшими и их вторыми ещё живыми половинками. Замбарини могут пережить. Ха -ха. Я смеюсь над каламбуром, если что, не над самой ситуацией, что на их месте уже кто-то другой. Часто тот, кого они знали ещё при жизни. Близкий друг, коллега, а то и родственник. Случаи бывают разные. Моя задача гасить конфликты в зародыше. Бывает, что и силой. Замбаре я не боюсь совсем. Киношные штампы, что вот он укусит тебя, и ты превратишься в такого же от первого до последнего слова выдумки. Сейчас это знают все. Можно подхватить инфекцию, даже заражение крови. Чуваки всё-таки реально мёртвые, но не с большей опасностью, чем ковыряясь в саду в земле с обычными микробами. покраснеет, побалит и пройдёт, если вовремя, чем нужно прижечь. Ещё один вид преступлений, на который вызывают всё реже, но всё ещё с завидной регулярностью, неспровоцированная агрессия в отношении подвергшихся ресургенции. Так на нашем протокольном языке называется калечение или убийство ресургентов. Да-да, до сих пор находятся типы, которые хреначат зомби, словно в старых голливудских боевиках, ныне запрещенных поправками к закону Гилберта. Как правило, просто так ради изобавы или из ненависти. Биты, дробовики, какт или молотого. И давайте сразу уточним: я против этого. Пускай я не согласен с тем, что это люди в том же понимании, как я сам и те, кто до сих пор жив, но все же так нельзя. и не только потому, что есть закон Гилберта, они всё ещё, даже и мёртвые, могут быть кому-то дороги, друзьям, супругам, детям или тем более своим родителям. Вот их права я и защищаю, права живых, которые имеют права на своих мёртвых. Это моё мнение. Некоторые, правда, считают расизмом и это, блядь. Знаете что? Легко быть святошей, когда ты за это ничем не платишь. Просидите с одним из них запертым в машине хотя бы пару часов. Проведите допрос другой отброса, сдохнуть которому надо было еще миллион лет назад, торчка или измучившего всю свою семью алкоголика, когда он вернулся и во всю качает свои права. Вот тогда и поговорим. Разные законники, поборники прав типа Каррол, идеалисты и ни разу не побывавшие ни в Зет-гетте, ни в центре ресургенции, думают, что с того света возвращаются сплошные Эйнштейны и Куртыкабейны и Джоны Ленноны. Хершки! Судя по тому, с кем приходится иметь дело мне и другим копам, это кто угодно только няни. Никто нас на том свете не сортирует, забудьте. Возвращается обратно кто попало, включая самых упоротых негодяев, наркоманов, бандитов, воров, убийц. Если всем распоряжается Господь, как думает моя матушка, объясните мне, зачем он даёт второй шанс таким ублюдкам. В то время как, например, Ричард, как раз тот, кто достоин этого. Ладно, я прошу прощения. Я не хотел об этом. Как-нибудь попозже я объясню, что я имею в виду. В общем, не надо проводить параллели и делать выводы, которые того не стоят. Я и сам, если ты не слепой, с тем цветом кожи, который считался неправильным совсем недавно, и нормально отношусь ко всем, если они ведут себя как люди. Мёртвые или живые, мне почти без разницы. И я не жалуюсь, просто рассказываю о работе в Z. Всё норм. Я её делаю как положено. Мотаюсь в гетто, принимаю заявления, собираю показания. Иногда участвую в полицейских операциях типа обысков или задержаний. И каждый день проклинаю Богатова, мстительного мудака, семилетний односолодовый или попавшую под руку лейтенантскую шлюху. Пить я, кстати, бросил. Ну, почти что. Если и позволяю себе что-то, то только отличного качества, не ниже пару сотен за бутылку, совсем чуть-чуть, 3-4 стопки, не больше, и только по особым случаям. Например, когда приходит сообщение, что прошение о переводе из З опять отклонено. Или что я снова оставлен в патрульных, несмотря на сданный экзамен на детектива. Мои документы, видите ли, потерялись при той самой проверке службой внутреннего расследования. Их ищут, а пока все останется как есть. Так, прячьи глаза, заявил мне босс, один из двух моих прямых начальников, майор Грегори Стэнтон. Второго зовут Уильям Поттер, и он ни хрена не родственник знаменитого Гарри. Скорее в его родне был кто-то по линии Безносового Волан-де-Морта. Видели бы вы его, оценили бы шутку. Носа у него и на самом деле нет. Поттер из тех зомби, что они слишком уделяли внимание рекомендованной врачами гигиене. И вот, результат. Свой шнобель, состоящий, как известно, из хрящей и мягких тканей, в отличие от костей, подверженных гниению, он где-то обронил. И ходит с тех пор так, с двуствольной дыркой посредине грустной и мёртвой морды. Да, не сказал же. Самое идиотское в правилах нашего отдела Z это регула, обязующая работать полицейскими парами. Один живой, один мёртвый. То есть при всей моей идиосинкразии к ресургентам, проклятая поликоректность потребовала, чтобы моим напарником был именно Замбар. Ирония или нечто похуже, типа проклятия. Моё проклятие носит имя Эдвард Такерри, и он будем честны, не самый худший из вариантов. Наше знакомство состоялось через день после его перевода в Z. Крепкий белый мужик среднего роста, примерно моего возраста. Мёртво в нём выдавал разве что цвет лица, бледно-синюшный, и тягучий с хрипотцой голос. Голосовые связки, как и все другие мышцы у зомби, без снабжения кровью усыхают, вы знаете. Флин он протянул руку, мужское деловое рукопожатие без заискивания. "Такерри, меня предупредили, если что", сказал он о том, как ты относишься к зэтам. И что, несмотря на лаконичность, это был важный и глубокий вопрос. Ничего. Так и репожал плечами. Если и тараканы из твоей башки не перебегают дорогу моим, пускай нарезают круги, как хотят. Честно говоря, я и сам недолюбливал Замбарей до этого чёртова рака яичек. Что уж теперь? Главное работа, я так считаю. Вопреки опасениям, мой зомби-напарник оказался относительно сносным типом. Мы притёрлись, насколько это было возможно. Говорили только о деле. В душу друг другу не лезли. Может поэтому Заткопы или полицейские ресургенты, как они называются в официальной документации, это в основном полицейские, ушедшие на тот свет чутка не дотянув до пенсии, то есть старые пердуны с инфарктами или те же алкаши вроде меня, но уже отдавшие богу душу. Или ещё по каким-нибудь обстоятельствам умершие полицейские, как затнопарник Джонсона, Фрэнсис Бойл, попытавшийся на старости лет в свой последний предпенсионный отпуск освоить яхтенный спорт. После возвращения им разрешалось доработать на прежней службе с поправкой на перемещение в З. Бывали, конечно, и исключения. Например, Эйкс. Он был зомбарём, но молодым. Умер, не закончив полицейскую академию, от удара током в подвале собственного дома, затопленного до самого трансформаторного щитка. Доучивался и сдавал экзамены уже у нас. Сейчас X служит в паре с Майклом Оуином, живым копом, по слухам тянувшим взятки из зомбарей и из гетто с усердием робота-пылесоса. Продажный коп и коп-зомби. Они оба не нравились мне гораздо больше, того же Такири. как и оба моих начальника, о которых я уже упомянул выше. Я от них это, кстати, не скрывал. В кабинете, разделённом на две рабочие половины, столы Стентона и Потера стояли по разным стенам, на максимальном отдалении друг от друга. Думаю, на этом настоял Стентон, от не слишком заботящегося о своём теле Потера. Знатно несло мертвечиной. Впрочем, в отделе Z ею так и едок пропахло всё. Как и любой другой посетитель этого кабинета, войдя, я оказался на равном расстоянии от каждого из своих боссов, став третьей вершиной в равностороннем треугольнике Стентон, Поттер, Джерреми Флин. "Вызывали, сэр?" задал я вопрос, демонстративно обращаясь только к Стентону. "Пускай Поттер позлится. Как и все прочие, он знал про моё отношение к ресургентам, к таким как он, и бесился от этого дополнительно. Стентон промолчал. Тебя вызвал я, рявкнул Поттер, обращая на себя внимание. А, ответил я не совсем по уставу. Сядь, флин, разговор серьёзный, сказал Стентон, кивнув на стул, стоящий передо мной, тоже ровно посередине между их столами. Я подчинился. Видимо, нашлись мои документы, спросил я как можно невиннее. Иначе зачем бы вы стали отвлекать от работы одного из своих лучших сотрудников без пяти минут детектива? По-прежнему много себе позволяешь, Флинн, заметил Волан-де-Поттер. Нет, твои документы пока не найдены. Я развел руки в стороны, играя непонимание. А что же тогда мы все тут делаем? Проигнорировав издёвку, мне ответил Стентон. Но есть дело Джеррими, которое может сыграть решающую роль в... в их поиске. Я усмехнулся. Надо полагать, горько. Я весь внимание, сэр. Я решил ничего больше к этим словам не добавлять. Кто знает, что там у них? Скорее всего, ничего, очередной развод и кидалово. Но я не в том положении, чтобы выбирать. И чёрт его отдела Z, я должен убраться как можно скорее. Что для этого нужно сделать? Сжечь сиротский приют, убить президента. Я готов. Я всё равно голосовал за другого. К нам обратился весьма уважаемый человек, сказал Стентон, известный и влиятельный, мягко говоря, выше среднего. Намного. Он просил прислать ему толкового, опытного копа, чтобы распутать некое семейное дело, как он сам выразился, без огласки и официальных протоколов. И исключительно в кругу его семьи. Это ясно? Я пожал плечами. Дурака я перестал валять. Мальчишеская злость улеглась. Якоб, легавый, делаю охотничью стойку по велению инстинкта. Тем более, тот, кто решает проблемы известных и влиятельных людей, как правило, имеет возможность решить и свои. А уж чего чего? А проблем у меня было выше крыши. "Ясно, сэр", ответил я. "Что за дело и о ком идёт речь?" Стентон переглянулся с Поттером, словно решая прямо тут и прямо сейчас, доверится ли такому сложному человеку, как я. Поттер шевельнул бровями и уставился на свои сплетённые пальцами ручище, будто всё ещё сомневался. Наконец Стентон сказал: "Это мистер Франклин Барквистфлин", и совершенно по делу со значением добавил. Тот самый барковист.